Он вернулся в Париж в середине января 1835 года и, совершенно не собираясь отказываться от своих планов, тотчас принялся снова искать средства, необходимые для того, чтобы возобновить и продолжить так неудачно прерванную поездку. Ида одобряла его настойчивость в добывании денег. Дюма же, встретившись с ней после недолгой разлуки, почувствовал досаду и едва ли не злость. Все в ней. Ее лицо, голос, запах, привычки, вспышки гнева, порывы нежности его раздражало. Он не мог простить ей того, что она не ангел, как гиацинта. Не отказывая себе в удовольствии с ней переспать, когда у него появлялось такое желание, Александр вместе с тем не переставал думать о прекрасной и целомудренной даме из Леона. Он писал этому идеальному созданию Все более печальные и все более пламенные письма. Она отвечала ему не менее пылко. Теперь и на ней начало сказываться возбуждающее действие разлуки. Она призналась Александру в том, что отныне к ее преклонению перед ним примешивается необузданное желание. «Если бы вы знали, с каким восторгом я касаюсь губами каждой строчки, начертанной вашей рукой». Затем ваше письмо покоится у моего сердца вместе с шеейшей цепочкой и прядью ваших волос. И лишь ночью мне иногда случается с ним расстаться. Мне кажется, будто оно обжигает мне грудь. Оно пробуждает во мне дурные мысли. Я невольно шепчу ваше имя подобно молитве. Мои губы тоскуют по вашему лбу. Я сжимаю вас в объятиях. А потом на утро я начинаю плакать и прошу Господа меня простить, потому что должно быть это плохо так любить. И может быть еще того хуже, что я осмеливаюсь вам об этом говорить. Когда же я смогу сказать вам, я люблю тебя, я сыпать вас ласками, поцелуями, но больше ничего не будет, не правда ли? Читая эти излияния растревоженной души, он думал о том, что, в конце концов, так и не овладев этой женщиной, он, возможно, именно над ней одержал величайшую из своих побед. И, как ни странно, на Иду обращались порывы страсти, которые пробудила в нем другая женщина. Ида на это не жаловалась. Неверность Александра, как и ее собственные измены – входил в условия заключенного между ними молчаливого соглашения. Впрочем, Дюма по обыкновению своему куда больше времени и сил тратил на то, чтобы выстраивать будущее, чем на тоску о минувшем. Использовав все доступные ему средства воздействия, от интриг до прямого нажима, он в конце концов сумел основать вместе с издателем Дро де Шарлье «Акционерное общество», с целью финансирования своего средиземноморского путешествия. Однако Шарлье, внезапно испугавшись размаха предприятия, отказался от участия в деле и передал полномочия Амеде Пишо главному редактору британского обозрения. При его поддержке ценой больших усилий Александр сумел распространить сотню акций по тысяче франков. Прежде всего он обложил данью друзей. Жерар де Нерваль, только что получивший наследство, выложил тысячу франков за полноценную акцию. Виктор Гюго, более прижимистый, ограничился тем, что подписался на 250 франков. Следом за ними и другие принялись развязывать кошельки, кто по расчету, кто из дружеских чувств к писателю. Ради того, чтобы пополнить кассу, Александр наспех кое-как состряпал несколько рассказов. Закончил Изабеллу Баварскую, вместе с Карделье Дилану взялся работать над драмой «Кромвель и Карл I» для театра Порт-Сен-Мартен и начал собирать материал для грандиозной мистерии в пяти актах «Дон Жуан де Маранья» или «Падение ангела» по мотивам новеллы «Мериме. Души. Чистилища». Не переставая строчить страницу за страницей, Он одновременно с этим не менее усердно занимался и подготовкой к экспедиции, изучал маршруты, сверялся с картами, запасался рекомендательными письмами. Он был настолько поглощен манившим его призраком дальних странствий, им настолько полно овладела охота к перемене мест, что он напрочь утратил интерес к тем проблемам, которые занимали всю страну. Так, несмотря на то, что он был связан близкой дружбой с некоторыми из 60 республиканцев, как раз в это политически напряженное время, представших перед судом за участие в заваривании против правящего режима, Дюма старался держаться в стороне от процесса. Да и вообще, думал он, сейчас, когда ему необходимо сделать все ради достижения своей цели, заручиться всевозможной поддержкой и обеспечить успех предприятию, совсем ни к чему было бы бросать вызов власти, хотя бы раз показавшись в зале суда. День отъезда приближался. Жаден с его нескладным псом-милордом и на этот раз тоже должен был отправиться вместе с Дюма. Впрочем, художник обязался сделать рисунки, за которые ему платили 2500 франков. А вот Джулия Леконта, явно нежелательного спутника, на этот раз из команды исключили. Должно быть, он отомстил за свою отставку, во всех подробностях расписав Иди, возвышенный и сдержанный роман Александра и Геоцинты. Опасаясь как бы у ее возлюбленного, когда он станет проезжать через Леон, не вспыхнуло затаившееся в душе пламя, Ида потребовала, чтобы он взял ее с собой и намеревалась во все время поездки ни на шаг от него не отходить. Ради того, чтобы избежать ссоры и прочих осложнений, он смирился с тем, что ему придется тащить с собой эту абузу, терпеть эти почти супружеские цепи. Ничего решил он. Если потребуется, он как-нибудь исхитрится и найдет способ от нее улизнуть.